Глава третья. Василина. Я следовала за маленьким пухликом и не могла отвести взгляда от его лысой головы. Кожа на черепе мужчины была настолько сморщена, что сам он походил на шарпея в костюме эльфа. Кожные складки украшала затейливая татуировка, которая могла бы быть секретным кодом, ведь прочесть ее было практически невозможно. Дырку в затылке прожжешь. Не оглядываясь, проворчал мой провожатый: "Извините". Я с трудом отвела взгляд и скользнула им по ряду одинаковых домиков, расположенных по сторонам узкой безлюдной улочки. Я никогда раньше не видела осеклась, гадая, принято ли называть здесь гномов так, как это подаётся в сказках моего мира, а вдруг я по незнанию проявлю нетолерантность. Такой необычной татуировки нашлась я. Она что-то значит? Разумеется, глупая, важно кивнул он и не объясняя, направился дальше. Я не стала возражать против его мнения о моих умственных способностях. Не хотелось портить отношения ещё с одним представителем чудесного мира, куда меня каким-то образом занесло. Почему ещё с одним? Ясно же, Тому черноукому я точно не понравилась. И я его понимаю. Не знаю, как бы сама отреагировала, появись кто-то в моей спальне, когда я в таком виде. Хотя нет, знаю. И заранее сочувствую будущему трупу. Учитывая это, куратор попаданок, ну и профессия у человека, относился ко мне с пониманием и терпением. Ровно до того момента, когда я заявила, что не хочу возвращаться, Что-то полыхнуло в его чёрных глазах, нечто тёмное, от чего у меня мурашки по спине побежали. Магия. Ошеломлённая, я невольно отступила и случайно прикоснулась к золотой вазе для умывания. Вода в ней мгновенно осветилась, словно на дне включились лампочки, а по поверхности затрепетали разноцветные искры. Я едва не вскрикнула от восторга. Дотронулась до края посудины осознанно, чтобы снова вызвать чудесное видение, а потом постаралась приподнять, чтобы взглянуть на дно и понять, как это чудо работает. Но куратор мой исследовательский порыв не оценил. Более того, воспринял его совершенно иначе. Так вот, почему вы не хотите поскорее вернуться, высокомерно процидил он и заявил. Должен вас огорчить, мисс. Вам ничего не удастся украсть из Дезана. Жаль, что я его не треснула. Ваза оказалась чрезмерно тяжёлой. Заснула, что ли? Развернулся ко мне провожатый. А, выныривая из неприятных воспоминаний, вздрогнула я. Гном Буравы меня взглядом маленьких чёрных, как у пёсика, глазок широко ухмыльнулся, махнул пухлой ручкой в сторону какой-то развалюхи с заколоченными окнами и проваленной крышей. Говорю: "Вот где жить, пока будешь. Заходи." Он подошёл к покосившейся двери и, открепив от пояса огромную связку ключей, ззвенел ими, выбирая нужный. Когда передо мной открылся вход в моё новое жилище, оттуда пахнуло затхлостью и ни с чем не сравнимым ароматом плесени. "Заходи, не стесняйся", понимающе проговорил гном и юркнул внутрь. Голос мужчины прозвучал глухо. "Место здесь немного, но ты худая, поместишься". Место как раз предостаточно, возразила Яна, ныряя в дом как в ледяную прорубь, не дыша. Зажав нос, прогундосила: "А вот уборщицы явно не хватает. Вот и займись". Он сунул мне в руки пачку бумаг, которую взял с заваленного книгами стола. Всё равно делать нечего. Пока мистер Тёмный найдёт способ помочь тебе, пройдёт немало времени. Немало? Сжимая свитки, обрадовалась я. О, вы покачал он головой Процедура эта сложная Тёмному сначала придётся провести расследование, затем дать отчёт совету, а они будут искать способы отправить тебя обратно. Кому-то везло, и его выдворяли из Дыза на за пару месяцев. В основном это люди, в руки которых попал старый артефакт. Одному пришлось жить 2 года. потому что её подружки устроили ритуал призыва демона, а по глупости и незнанию отправили девчонку сюда. Пока тёмный искал достаточно квалифицированного заклинателя, бедняшка томилась в услужении белошвейки Гетхи. Но тебе повезло. "Да?" осторожно переспросила я и приподняла брови. "И чем же?" Она была портнихой в своём мире. Вынув обрывок бумаги, гном глянул на неразборчивые каракули. А ты, Архёмак, археолог, поправил я. Ну, я это и сказал, обрубил гном и засунул бумажку обратно, развёл руки в стороны. В дизайне не принято бездельничать. Вот тебе задание. Пока мистер Тёмный ведёт расследование, приведёшь архив в порядок. Кое-кто до тебя тут пытался сделать опись, может, пригодится. Я удивлённо заглянула в списки, которые всучил мне гном. красивый почерк, язык английский. Но то, что было написано, повергло меня в недоумение. Ну, бывай, махнул мой провожатый и направился к выходу. Стойте, желая подтвердить свою догадку, подорвалась я следом. Мистер, э, мистер Аорок, милостивый, напомнил гном и явно намекая, что его время закончилось, распахнул дверь ногой. Та жалобно скрипнула и покосилась ещё сильнее. Да-да, всегда так. Ну, держи, здесь только на еду. Он кинул мне тощий мешочек. Я поймала, и внутри что-то звякнуло. Деньги. Не шикуй, мисс попаданка, посоветовал гном. Следующее пособие получишь только в новой декаде. С этим в дизайне строго. Хочешь приодеться? Зарабатывай. Он кивнул на завал из сломанных ящиков, и стоило мне отвернуться, поспешно ретировался. Отложив смятые бумаги, я приблизилась к куче того, что проще было бы принять за хлам, и протянула дрожащую руку. Буить не может.